143. Лохмотья усложняют основы бытия. Нужно находить связь с миром земным и тонким. Нужно не на бумаге, но в сердце знать, что нужно народу. Терзания и мучения означают многие ошибки. Они происходят от того, что кто-то имел в виду лишь одну группу, но не народ. Для народа нужны спасительные советы.